Глава пятая. Руководство для мужчин. Возможно, вы будете удивлены, узнав, что в вопросах секса общество сажает на кол не только женщин. Уж простите за каламбур. На мужчин также возлагается множество строгих ожиданий. От них требует постоянно испытывать сильное сексуальное влечение, иначе под угрозой окажется сама их принадлежность к мужскому полу. и, не дай бог, у них обнаружат эректильную дисфункцию. Это токсично и трагично. Мужчин не учат, как доставить удовольствие нам, обладательницам вульвы. Им внушают, что традиционный секс — это стандарт. И если женщине он не нравится, значит, с ней что-то не так. Мужчины не знают, что женщинам нужна предварительная стимуляция клитора. Им говорят, что... Партнерши должны хотеть заниматься с ними сексом по первому зову. Мужчины могут даже думать, что женщины испытывают оргазм, так как это изображено в порнофильмах. То есть, если огромный пенис как можно глубже, быстрее и сильнее проникает им во влагалище, именно так на самом деле и кончает мужчина. Все женщины в порнофильмах кричат в экстазе, в ту минуту, когда парень входит в них. Так что это наверняка правда, ведь так? Ответ — нет. Это спектакль. Эти люди — актеры. Порно в большинстве случаев показано с мужской точки зрения и основано на мужской фантазии. Его фактически создают для того, чтобы как можно быстрее заводить мужчин. Убеждение в том, что порно — это реальность, приводит к тому, что мужчины пытаются доставить удовольствие женщинам работая настоящими отбойными молотками в постели. Вставил и начал долбить. В процессе такого акта женщины думают, «Почему меня это не возбуждает?» Добавьте к этому имитацию оргазма и получите полное разочарование для всех. Фальшивую постановку, замаскированную под секс. Секс, основанный на фантазиях и фильмов, убивает интимную жизнь людей. И, к сожалению, это становится все более распространенным явлением. Секс, основанный на фантазиях и спорно-фильмах. И секс, основанный на получении удовольствия. В чем отличие? Нужно действовать быстро. Занимает столько времени, сколько хотят оба партнёра. Внимание сосредоточено на гениталиях. Эрогенной зоной считается всё тело. Один партнер обязательно должен подарить другому оргазм. Не вызывает стыда, если оргазм не наступает. Заканчивается, когда один партнер испытывает оргазм, обычно мужчина. В равной степени фокусируется на удовольствии каждого партнера. Имеет определенный сценарий, который должен выполняться, обычно последовательно. Учитывает индивидуальные потребности, желания и любознательность. и поощряет обучение на протяжении всей жизни. Может пойти неправильно и закончиться неудачей. Не может пойти неправильно и закончиться неудачей. В идеальном мире каждый изучил бы идеальную версию сексуальной этики доктора Келли Касперсон, которая выглядит примерно так. Первое. Обе стороны понимают. Женский орган удовольствия — это клитор, который находится в районе вульвы и половых губ, поэтому они также нуждаются во внимании. Мужской орган удовольствия — это пенис. Лубрикант — это хорошо и нормально, и его следует свободно использовать. Второе. Во время любого сексуального контакта женщина сначала достигает оргазма без проникновения пениса во влагалище с помощью орального секса, рук или игрушек. если только она не предпочитает и не способна испытывать оргазм с помощью традиционного секса. После того, как она испытает оргазм, мужчина может ввести пенис во влагалище. С Согласие партнерши, конечно. Если ему хочется достичь удовольствия таким способом. Третье. Теперь он тоже может испытать оргазм, и она тоже может вновь получить удовлетворение. Но не обязательно. Просто потому, что женщины могут испытывать оргазмы в быстрой последовательности. Это не значит, что вы должны. Четвертое. Все довольны и счастливы. Партнеры обсуждают секс и рассказывают друг другу, что сработало хорошо и какие изменения они хотят попробовать в будущем. Сделайте скриншот этих четырех пунктов. Отправьте его своему партнеру, расклейте листовки по всему городу, Выложите снимок в социальных сетях. И на этом моя работа окончена. Проблема решена. Все испытывают оргазм. Шучу, мы только в начале пути. Нам еще нужно обсудить множество физических и психических нюансов, которые способствуют счастливой и здоровой сексуальной жизни. Как устроено мужское тело? Пенис — удивительный орган, выполняющий три основные функции. Выводит мочу из мочевого пузыря наружу. Выводит сперму из яичек, придатка яичка наружу, в женское тело для продолжения рода. Обеспечивает получение удовольствия, оргазма мужчинам. Самая длинная часть полового члена называется стволом. На конце ствола находится головка, а на самом ее кончике находится наружное отверстие уретры. Если пенис не обрезан, то крайняя плоть покрывает головку и может быть оттянута назад при эрекции или мочеиспускании. Около 50% мужчин в США прошли процедуру обрезания крайней плоти. Ствол полового члена образован анатомическими структурами, двумя способными кровенаполнению при эрекции пещеристыми телами. Клитер также имеет два пещеристых тела, которые мы называем луковицами. Каждое пещеристое тело содержит множество кровеносных сосудов и пористую эректильную ткань, напоминающую губку. Вдоль нижней поверхности полового члена расположено губчатое тело с проходящим в его толще мочеиспускательным каналом, по которому моча и сперма выходят из организма. Женским эквивалентом этой анатомической структуры является мочеиспускательный канал и окружающая его губчатая эректильная ткань, называемая клитороуретровагинальным комплексом. При сексуальной стимуляции мозг и нервы посылают сигнал пещеристым телам расслабиться. Это позволяет крови приливать внутрь, заполняя все пространства в губке. В результате, Пенис расширяется и становится эрегированным. Пещеристые тела окружает пленка, называемая белочной оболочкой. Она задерживает кровь в половом члене, сдавливая вены, так что эрекция длится до тех пор, пока мышцы снова не сократятся, останавливая приток крови и открывая отток. Это происходит либо после семяизвержения, либо когда возбуждение спадает. В этот момент кровь вытекает обратно. Эякуляция происходит, когда стимуляции и или фрикции заставляют мужчину достичь пика возбуждения и разрядки. В этот момент сперма, которая была произведена и сохранена семя выносящими протоками и придатком яичка эти маленькие каналы в яичках мне нравится называть школой спермы. потому что именно там сперматозоиды созревают до тех пор, пока их не призовет реальный мир. Выталкивается в основании пениса. И предстательная железа и семенные пузырьки выделяют секрет, называемый семенной жидкостью. Из этих двух составляющих получается мужское семя. Как только это произойдет, оргазм уже не остановить. Мышцы полового члена и тазового дна сокращаются, ритмично выталкивая сперму из мочеиспускательного канала. Это называется эякуляцией. Эякуляция и оргазм — это два отдельных явления, но в большинстве случаев они происходят одновременно. После эякуляции пенис переживает рефракторный период. Это когда тело мужчины, так сказать, перезагружается для очередного раунда секса. Рефракторный период может длиться часами или даже днями по мере старения человека. У некоторых мужчин очень короткие рефракторные периоды, и они могут научиться испытывать оргазм без эякуляции. Но это совершенно выходит за рамки этой аудиокниги. Знаете, что еще замечательного в женском теле? Наш рефракторный период В среднем намного короче, чем у мужчин. Им часто приходится ждать, чтобы снова получить оргазм. А мы чаще всего можем продолжать испытывать их без остановки. Ай да мы! Короткий рефракторный период равно множественные оргазмы. Проблемы с пенисом. По крайней мере, обычно они случаются. Как и у любого органа, которому нужно выполнять свою работу. У пениса могут быть некоторые проблемы. Он не всегда работает так, как мы ожидаем. Иногда мужчина эякулирует раньше, чем ему хотелось бы. Это называется преждевременной эякуляцией. П. Обычно эякуляция считается преждевременной, если наступила в течение одной минуты после введения пениса. Специалистам пришлось определить временные рамки, чтобы провести исследование по этой теме. Причины ПЭ могут быть физиологическими или психологическими, а для лечения прописывают медикаменты, консультации психотерапевта, приемы по снижению чувствительности полового члена, сексуальные техники, задерживающие эякуляцию. Или все вместе. Если снизить уровень ожиданий и сделать так, чтобы женщина испытала оргазм до проникновения пениса во влагалище, Это также может стать отличным способом справиться с ПЭ, так как оба партнера будут менее напряжены и более удовлетворены. Стресс и моральное давление могут усугубить ПЭ. А еще есть причина, по которой Виагра, силденофил, та самая маленькая голубая таблетка, продается и стала самым известным лекарством в мире — эректильная дисфункция, ЭД. Это когда пенис недостаточно твердеет для проникновения или, как вариант, эрекция вообще не наступает. Виагра и все другие препараты этой категории действуют в основном, увеличивая приток крови к половому члену и предотвращая ее отток, что полезно при эректильной дисфункции, вызванной этими распространенными проблемами. Конечно, не все проблемы с эрекцией Это проблемы с кровотоком. Вот почему эти лекарства подходят не всем. До 1998 года почти все проблемы с эрекцией считались психогенными в голове мужчины. Но после того, как Виагра так успешно помогла мужчинам с ЭД, причины проблемы пересмотрели. Иногда это психологические, иногда физические, а иногда и те, и другие. Забавный факт. Изначально осилденофил разрабатывали как средство от повышенного кровяного давления. Когда препарат не принес ощутимых результатов в снижении давления, его производство хотели отменить. Но мужчины, на которых проводили испытания, запротестовали, потому что когда они его принимали, у них повышалось и оставалось крепким кое-что другое. Вот вам и побочный эффект лекарства. Психогенная импотенция — это когда для ЭД нет физиологической причины. Мне все еще кажется странным, что нечто, контролируемое мозгом, не считается физиологическим. Похоже, в наших медицинских учреждениях не видят связи между мозгом и телом. Из-за этого проблема кажется менее реальной и разрешимой. Но тревога по поводу способностей заняться сексом — это вполне реальная вещь. Чем больше мужчина испытывает беспокойство, стресса, критики или зависимости от результатов, тем хуже могут быть проблемы с эрекцией. Для работы пенису нужен расслабленный человек, ведь напряженное тело посылает сигналы о том, что сейчас не самое лучшее время для секса. Одной мысли «получится на этот раз или нет» достаточно, чтобы нарушить эрекцию. Женщина, скорее всего, тоже не испытает удовольствия, если в ее голове крутится «почему я до сих пор не кончила» или «что-то долго нет оргазма». Как только эта мысль застревает в голове мужчины, ЭД превращается в порочный круг. Даже если физический орган способен к эрекции, этого просто не происходит. Сила разума действительно существует, И в спальне может работать на нас или против нас. Исследования показали интересный факт, что в 40% случаев плацебо, по сути таблетка из сахара, вызывает у мужчины реакцию. Исследователи говорят участникам, это сделает ваш пенис очень твердым. И чудесным образом так и происходит. Помню, как однажды купила лубрикант, которому прилагалась инструкция. Нанесите на клитор и втирайте круговыми движениями. <свят> Лубрикант вообще-то не повышает возбуждение, но ладно. В некоторых исследованиях у женщин плацебо в 50% случаев вызывало желание. Видите, мозг равно самый большой половой орган. Психогенную импотенцию лечит снижением тревожности, возвращением душевного равновесия, когнитивно-поведенческой психотерапии, методами сексуальной стимуляции, часто под руководством сексопатолога, и психологическим консультированием пар. Даже простое снятие морального напряжения путем приема лекарств от ЭД может придать пенису необходимый импульс. Еще один отличный вариант – поговорить о способах получения удовольствия, которые не включают пенис. Принцип, где традиционный секс считается единственным вариантом сексуальной активности, очень узкий, поэтому действуйте шире. Простите за каламбур. Что касается физиологических причин, то теперь мы знаем, что ЭД — это первый звоночек к болезни сердца. Когда кровоток циркулирует недостаточно сильно, чтобы вызвать эрекцию. Это может быть признаком того, что другие артерии в организме не здоровы. Диабет, высокий уровень холестерина, метаболический синдром, неправильное питание, курение, употребление алкоголя, избыточный вес, недостаток сна и физической активности — все это также увеличивает риск развития ЭД у мужчин. Полагаю, если бы на сигаретах писали предупреждение — Вызывают снижение притока крови к пенису и к литеру, что в конечном итоге приводит к половому бессилию. Все бы бросили курить. Курение в буквальном смысле не сексуально. Недавно ко мне обратился пациент с ЭД, возрастом чуть за 50 лет, и заявил, «Наверное, это потому, что я старый, да?» Вкратце нет. Есть люди, перевалившие далеко за 90 лет, которые все еще ведут полноценную сексуальную жизнь. Этот парень был давним, теперь уже бывшим курильщиком, страдал диабетом, высоким кровяным давлением, апноэ во сне, имел проблемы с весом и принимал множество лекарств. Я спросила, знает ли он, что эти медицинские проблемы в значительной степени способствовали его ЭД. И он понятия не имел. Видите? Мужчин также не учили, как правильно обращаться с пенисами. Замечание о весе. Все тела хороши и достойны удовольствия. Здоровым считается широкий диапазон веса. Тем не менее, жировая ткань содержит соединение под названием ароматаза, которое преобразует тестостерон в эстроген, что может снизить сексуальное влечение и уменьшить уровень свободного тестостерона как у мужчин, так и у женщин. Хорошая новость. Любое изменение образа жизни, которое улучшает здоровье мужчины, улучшает и здоровье пениса. Я посоветовала тому пациенту не вешать нос. У него впереди есть более 40 лет, чтобы наслаждаться сексом. Незачем травить себя ядовитой ложью вроде того, что ты слишком стар для крепкой эрекции. Я порекомендовала ему физические упражнения, полезную для сердца диету, снижение веса, восьмичасовой ночной сон и отправила его поправляться и укреплять эрекцию. Без пениса — без проблем. Многие пары прекращают заниматься сексом из-за П и ЭД. Мужчин учили, что их достоинство зависит от эрекции и сексуальной активности. поэтому они стараются избегать ситуаций, в которых ощущают половое бессилие. Вместо того, чтобы думать, что партнер сейчас ни на что не способен и о сексе не может быть и речи, задайте вопрос. Как нам это исправить? Это, безусловно, лучше, чем просто решить. Мы больше не половые партнеры, потому что не знаем, как устранить проблему с пенисом. Поскольку в нашей культуре женщины приучены быть объектом вожделения, мы склонны принимать очень близко к сердцу, когда мужчина не может добиться или сохранить эрекцию. Вместо того, чтобы принять то, как работает его тело в этот момент, мы думаем, что проблема в нас в том, что мы сделали или не сделали, насколько мы хороши в постели. А вдруг мы недостаточно привлекательны или уже не так молоды, и у нас слишком сильно трясется живот. Это неправда. Длительность эрекции не равна вашей привлекательности, а ее отсутствие не значит, что партнер не желает вас. Чем больше вы делаете из мухи слона, тем хуже все становится. Пенисы не любят, когда их критикуют. Если сомневаетесь в себе, поговорите с партнером, используя слова «я чувствую». Например. Я чувствую, что дело во мне, раз ты отказываешься от секса или теряешь эрекцию. Помоги разобраться, что надо исправить. Если бы Сара Джессика Паркер играла Кэрри Брэдшоу в моей собственной версии секса в большом городе, она бы открыла ноутбук и написала. Итак, созрел вопрос, бывает ли секс без пениса? Ответ громкое «да». Пора уже оспорить концепцию, согласно которой секс равен введению пениса во влагалище и ничему другому. Мужчины гордятся тем, что доставляют удовольствие партнерши, и секс без введения пениса — отличная возможность сделать это. Пришло время переименовать прелюдию в секс, чтобы каждый мог наслаждаться интимом, какие бы трудности ни возникали. Старый способ мышления подобен исполнению музыки только с двумя нотами. Пенис — всего лишь один из участников симфонии, и вы можете наслаждаться сексуальными забавами всю жизнь, не превращая его в звезду шоу. Итак, что могло бы войти в понятие секса и близости с партнером? Внимание, это не полный список. Целоваться, обниматься, в одежде или без. Держаться за руки, ощущать эмоциональную близость, какой вы не испытываете ни с кем другим. Оральный секс, контакт кожи к коже и ласки тела без проникновения пениса. Один партнер занимается самопознанием, пока другой партнер наблюдает или тоже занимается самопознанием. Игрушки. Поэкспериментируйте с вибраторами и фалоимитаторами. ручными, клиторальными стимуляторами и стропонами. Мы используем технологии в остальных сферах жизни. Так почему секс должен быть исключением? Массаж полностью или не полностью обнаженного тела. Я видела, как отношения буквально рушились, когда пары занимались лишь традиционным сексом, а потом интим между ними прекращался, и они это не обсуждали. Разговаривайте с самого начала отношений. Укрепляйте близость как можно раньше. Это профилактика проблем в будущем. Помните, с вами все нормально, и с ним тоже. Попробуйте вести открытую, непринужденную и наполненную любовью беседу. Это сближает и открывает простор для экспериментов в сексе. Даже если случится ПЭ или ЭД, вы оба все равно сможете получать удовольствие и наслаждаться близостью вместе. Давайте же поприветствуем пенисы наших любимых мужчин, которые ими владеют. Теперь вы знаете все о том, как они работают, а иногда и не работают, что не следует принимать вялость пениса близко к сердцу, какую роль вы играете в их возбуждении и что это значит для мужчины. Подарите им всю свою любовь и поддержку, и они почувствуют себя тверже. «Ох, как же я люблю каламбуры!»